Февраль второе. Высшие измерения пространства сосредоточены в существе человека. И когда постепенно начинают постигаться ступени вездесущие, расстояние утрачивает свое обычное значение, ибо в духе быть можно везде. Это, в свою очередь, связано со способностью умения сознательно действовать в разных своих оболочках, на планах различных, в соответствии с каждой из них. Но многое можно начать утверждать уже нынь, намечая как бы прообраз себя, овладевший тайную трех и три подчинивших. Хочу обратить особое внимание на сферу мысли, как на область более и легче доступную. Созвучие в мыслях со мною уже ступень достижения. Созвучие это можно утончать и углублять бесконечно, ибо основа качества — его беспредельность. Предельные и ограниченные сроки проявленных форм, но уявляются они в беспредельности и уносятся в беспредельность. Но вне сроков Дух и накапливаемые им сокровища качеств, отлагаемых в виде кристаллов огненных образований в хранилище чаши? Что же тогда представляют собой качество духа? Неотвлеченность, не этическое понятие, но явные кристаллы сокровища камня. Кристалл мужества, кристалл преданности, кристалл равновесия. Какой красотою сияют они, красотою надземных огней, существе человека. Так утверждение накопления огненного сокровища в чаше и будет великим деланием. Изумительным светом сияет в пространстве кристалл бесстрашия или к пылающий ярко любви. Истинно величайшим богатством владеет тогда человек камненоситель. Так каждодневность можно обратить в непрерывный процесс Наращение камня и собирание хотя бы по крупицам новых кристаллов в него. Вся беспредельность пред нами на этом пути без конца. Пригоршнями наносить можно гору. Также и сокровище, собирая его по крупицам, можно превратить в пылающую громаду. Собиратели огненного сокровища, о, если бы знали, как яро хочу вам помочь» в стремлении вашем умножить сокровища камня. Итак, качество Духа для вас уже не никчемная отвлеченность, не добродетели, воспеваемые неизвестного ими ничего, но путь, верный к могуществу Духа, путь огненный к счастью надземных миров. Огненные энергии камня дают власть над пространством. И если уж здесь, на земле, помогают они побеждать расстояние земные, То, что же дают они там, где тело тюрьма, оковами духу уже быть не может. Накопление сокровища камня есть действия абсолютно полезное, то есть совершенное или правильное, и всегда приносит оно радость духа и сопровождается ею. Спрашивают, как утвердить радость среди безрадостного существования в низинах. Отвечу — правильными действиями сущность которых теперь вам ясна. Радостью, порожденной правильными действиями, утверждается путь. Много мужества и решимости надо, чтобы победить и сломить в себе ветхого человека, и путь от победы к победе над собою самим нас доведет до назначенного. Когда цель и назначение известны, прям и определен путь. Идете к самому владыке, и надо дойти». Путь указую и помощи руку даю, вы же идите всею силой духа. Уже приучил организм ваш к напряжению огненному, непереносимому для обычного человека. Потребовались для этого годы длительной постепенной подготовки. Приобретенное качество следует осознать, ибо оно от огня. С этой способностью можно сочетать Осознание неисчерпаемости сил духа, когда они призваны к проявлению воли. Волю следует упражнять в действиях частых. Мускулу подобно крепнет она и растет. Опыт покажет, что действия эти тоже радость приносит. Высшая радость заключается в преодолении низшего в себе, и не только в себе, но и вовне, и вообще во всяком сознательном преодолении преград и препятствий преодолевающий благо тебе. В этом процессе преодоления полезно и интересно отметить то обстоятельство, что препятствия, преодоленные в себе и побежденные в духе, уходят с пути человека и вовне. Это лишний раз подтверждает, что преодоление условий внешнего мира идет изнутри и через себя, и сначала в себе. Борьба с внешними преградами без преодоления их в себе – подобно схватке с ветряными мельницами. Их тупой инертной силы не одолеть, и борьба лишена всякого смысла. Препятствия, преодоленные в себе, уходят из жизни. Их допускает учитель, чтобы упражнять дух для утверждения в нем огненной мощи. Не знает неодолимых преград и препятствий дух, осознавший силу огненной мощи в себе. Радость преодоления себя самого так и запомним.